Паратов. «С нами? Сейчас?» Лариса. «Когда вам угодно?» Паратов. «Ну, признаюсь, выше и благороднее этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательное создание! Повелительница моя!» Лариса. «Вы мой повелитель!» Входят Агудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван, с подносом на котором стаканы шампанского.